Глава пятнадцатая. Среди своих. А Жерому об этом известно? Нет. В седьмом часу утра Лог с Дракешей, уединившись у Гакаборта подальше от остальных, вели негромкую беседу. Солнце медленно поднималось по синему безоблачному небу. Ветер дул с востока, с правого траверза. Волнение на море усиливалось. По-вашему... «Да, я говорю от имени нас обоих», — сказал Лок. «Другого выхода нет. Страгос не станет с нами встречаться до тех пор, пока мы... То есть, пока вы не выполните его приказания. А после этого, честно говоря, мы будем ему не нужны. У нас осталась одна единственная возможность увидеться с ним лично. Пора показать этому подонку, как такие дела в Каморе делаются. Вы же обманывать мастера, а не...» «Ну, кинжал к горлу представлять я тоже умею», – сказал Лок. «Что ж, допустим, потопим мы пару кораблей. Если после этого вы попросите встречи, он наверняка заподосарит неладное. Вдобавок, вокруг Архонта всегда гвардейцы. Главное к нему поближе подобраться», – вздохнул Лок. «С его гвардейцами я не справлюсь, но на расстоянии шести дюймов мой стилет разит без промаха. Не хуже десницы Азыгии». «Значит, вы намерены взять его в заложники?» «Это просто, честно и, надеюсь, действенно. Если противоядие обманом не выманить или алхимика не подкупить, то, может, я Архонта напугаю до полусмерти». «По-вашему, это хорошо продуманный замысел?» «Капитан Дракеша, я уже несколько ночей не сплю, все обдумываю. Потому и с вами поговорить я решил». «Что ж...» «Капитан!» – крикнул дозорный с марсовой площадки груд мачты «Корабль!» «К нам идёт!» «Что?» «Парус на горизонте, в трёх румбах по носу с левого борта, внезапно появился!» «Сначала шёл на запад, а потом повернул прямо к нам!» «Молодец, Остроглазый!» «Сказала Дракеша!» «Утгар!» «Здесь, капитан!» «Отправьте дозорных на марсовой площадке!» «Эй, на палубе! К смене курса готовьсь! Паруса оставить «А врал, капитан?» «Вряд ли!» «Ответила Дракеша!» «Даже если Страгас вдруг решил за нами погоню отправить, военному кораблю в той стороне делать нечего. Хочется верить». «Вот мы сейчас и проверим. Поменяем курс, посмотрим, что они делать будут. Надеюсь, просто пройдут мимо», – объяснила Дракеша и выкрикнула. «Рулевой! Курс Норд-Вестиль-Норд! Живо! Утгар, переброссопить рей на правый галс!» «Есть, капитан!» Ядовитая орхидея медленно уваливалась на левый борт, пока не встала на курс Норд-Вест. Ветер теперь дул через ют, локу в лицо. На южном горизонте еле заметно белело пятнышко парусов. С верхней палубы корпуса корабля еще не было видно. Немного погодя, раздался крик дозорного. «Капитан! Корабль на горизонте повернул пять или шесть румбов на левый борт! Идет за нами!» «Мы у них на правом траверсе», — сказала Дракеша. «Похоже, они за нами гонятся. Ничего не понимаю. Хотя...» Она прищелкнула пальцами. «Может, корсары? Награду за мою голову решили получить?» «А откуда им знать, что мы – это мы?» «Наверняка моряки Скетч Орхидею запомнили. Я, конечно, предполагала, что рано или поздно наш мускарад разгадают. Ведьмина дерево слишком приметное его не спрячешь». «И что теперь?» «Поиграем в догонялки». «В бой с корсарами ввязываться бессмысленно. Ни груза, ни ценностей на их корабле нет, зато головорезов хоть отбавляй. Так что повернемся к ним задом и сбежим». «А если сбежать не получится?» «Тогда ввяжемся в бессмысленный бой». «Капитан!» – донеслось с мачты. «Корабль трехмачтовый!» «Дело принимает любопытный оборот», – вздохнула Дракеша. «Разбудите Эзари и Жерома, пожалуйста». «Не повезло», – вздохнула Дельмастра. «Чертовски не повезло!» «Им, а не нам», – уточнила Замира. Они стояли у борта глядя на бледный прямоугольник парусов на горизонте. Лок с Жаном замерли чуть поотдаль, у поручней правого борта. Дракеша повернула корабль на пару румбов к югу. И теперь ядовитая орхидея шла курсом вест-норд-вест. -вест, полным бакштагом, что, в общем-то, было довольно рискованно. Если неизвестный корабль быстроходнее, то он ляжет на перехватывающий курс. Они продолжат преследование в Кельваторе. Беда заключалась еще и в том, что гонка на север не могла длиться вечно. Открытое море простиралось только к западу. «Капитан, похоже, уйти не удастся», – немного погодя сказал Дельмастро. «Да, и как назло волнение усиливается. У трехмачтового корабля остойчивость больше». Ему по бурному морю идти легче. «Капитан!» – раздался встревожный крик дозорного. «Капитан, нас догоняют, это...» «Нет, лучше вы сами взгляните!» «На что?» «Мнится мне, что корабль знакомый!» – донеслось с мачты. «Пусть еще кто-нибудь глянет!» «Сейчас я поднимусь!» – вызвалась Дель Мастера. «Капитан, можно я вашу подзорную трубу возьму?» «Только не урони, а то я твою каюту Паула с Казеттой отдам!» Вооружившись любимой подзорной трубой Замиры, искусным творением верерских мастеров-оптиков, обтянутым алхимически обработанной кожей, Дельмастер взобралась на грудь мачту и через несколько минут крикнула. «Капитан, это грозный властелин!» «Не может быть!» «Я не ошиблась, капитан!» «Не поверю, пока своими глазами не увижу». Лок с Жаном переглянулись замир ловко взобралась по вантам на гротмачту, а матросы на палубе, встревожно перешёптываясь, оставили свои занятия и ринулись на корму, высматривая далёкий парус на горизонте. Дракеша с Дальмастро, помрачнев, вернулись на ют. «Раданов?» – спросил Лок. «Он самый», – кивнул Дракеша. «Похоже, из Порт сразу после нас вышел». «Может быть, у него для вас какая-то важная новость?» «Нет». Дракеша со вздохом сняла с головы четырехуголку, взъерошила мелкие косички. На совете капитанов он больше всех моему предложению противился. Нет, он за нами не для этого гонится. Увы, Равиль, наш с вами разговор придется отложить до тех пор, пока не выяснится, уцелеет ли ядовитая орхидея. Грозный властелин мчался по бурному морю, рассекая белопенные волны и неумолимо приближаясь к цели, словно игла к магниту. К десяти часам утра сомнений не осталось. раданов нагонял ядовитую Орхидею. Замера, сложив подзорную трубу, отошла от Гакаборта. «Капитан, что делать?» – спросила дельмастра «Нам бы как-то до темноты протянуть, а там...» «Хорошо бы, но раданов за нами в Кельватере гнаться не станет». «Да и если прямо на север идти, того и глядя в берег упрёмся. Вдобавок, грозному властелину днище недавно чистили, а мы полипами вбросли». «Нет, сбежать не выйдет». Помолчав, Дель рассказала «Что ж, начнём готовить людей. Самое время, да и красному отряду выспаться хорошенько. Хотя вряд ли сейчас кого-то в сон клонит». Дельмастер кивнула, схватила Жанна за рукав и увлекла за собой, к трюмовому люку на палубе. «Хотите принять бой?» – спросил Лок. «Не хочу, но другого выхода у меня нет. Да и у вас тоже, если до ужина дожить собираетесь. У раданова вдвое больше людей. Надеюсь, вы понимаете, что нам предстоит?» «О, боги! И все это из-за меня! Простите, капитан!» «Прекратите, Равейль!» Я обещала вам помочь и нарушать своего обещания не намеренно И никому не позволю мне помешать. Во всем Страгас виноват, а не вы. Он рано или поздно втянул бы нас в свои гнусные замыслы. Капитан Дракеша, я вам очень благодарен. Помнится, мы с вами обсуждали мою храбрость в сооружении. По-моему, все вокруг до сих пор уверены, что я бесстрашный убийца, а потому... Вы рветесь в драку? Да. Я так и предполагала вздохнула Дракеша. «Что ж, место вам найдется. Только потом не пожалейте. Утгар!» окликнула она. «Здесь, капитан!» «Замерьте глубину и доложите». Лок вопросительно поднял бровь. «Чтобы знать, на какую длину якорную цепь вытравить», объяснила Дракеша. «А зачем нам здесь на якорь становиться?» «Хочу Роданову сюрприз преподнести. Конечно, надежды мало, но все-таки...» капитан «Девяносто атомов под килем, крикнул Удгар. Что ж, шаровей, сказала Адракеша. Знаю, вы только что с вахты сменились, но раз уж в дуру попались мне на глаза, вот и вам работа. Возьмите людей из синего отряда, поднимите из трыма на палубу пару бочек пива. Только тихо, красный отряд не перебудите. Через час оврал объявим. Сами понимаете, моряков с пересохшим горлом не в битву отправлять. И есть капитан, значит, через час «А когда?» «Ближе к полудню». «Если за тобой гонится кто-то большой и страшный, лучше всего повернуть навстречу противнику, дать ему в зубы и молить всех богов, чтобы повезло». «Свистать всех наверх! Живо! оврал Пошевеливайтесь, лодыри! Чтоб на нижней палубе никого не осталось, хоть волоком вытаскивайте!» «Командовала Эзри». Жанна и остальные моряки собрались на шкафуте. Дракеша стояла у поручней на капитанском мостике. За ней выстроились Эзари, Назарина, Утгар, Маучун, Гийом и магистра Тригана, недовольноморщись. Предстоящее сражение нарушало её привычный распорядок дел. «Нас преследует грозный властелин», – объявила Дракеша. «Наши развлечения капитану Роданову не по нраву пришлись. Вот он и решил нас приструнить». «У него людей слишком много! Нам с ними не совладать!» воскликнул кто-то из моряков. «Другого выхода у нас нет. Они все равно собираются взять нас на абордаж ответила Дракеша. «Так ведь мы ему не нужны. Он на капитана зуб точит», — дерзко выкрикнул какой-то матрос, впрочем, не прячусь, стоя у всех на виду. «Отдадим ему капитана и дело с концом. Чего зря в драку ввязываться? Это ж не военный корабль, а пиратский. Нам всем жизнь дорога». Джибриль, подойдя к говорившему, ударил его по почкам, и бедняга повалился на палубу. «Еще неизвестно, что Роданову нужно», – сказал Джибриль. «Я, например, не собираюсь со спущенными портками ждать, пока меня ублажат. Сами знаете, если капитан против капитана идет, всей команде не сдоборвать. Свидетелей не оставляют». «Погоди, Джибриль», – Дракеша подошла к лежавшему на палубе матросу, помогла ему подняться и обратилась к остальным. «Базарин прав», – «У нас не военный корабль и жизнь каждому дорога. Я над вами не владыка». «Ну, кто хочет меня Роданову выдать? Вот она я. Хватайте!» Желающих не нашлось. Дракеша обернулась к Базарину и взглянула ему в глаза. «А ты бери самую маленькую шлюпку и отправляйся во свояси. Да прихвати и тех, кто пожелает тебе компанию составить. Или оставайся, дело твое». «Капитан!» «Как по мне, так лучше живым трусом, чем мёртвым дураком!» – прохрипел Базарин. «Оскар, как закончим разговор, спустите шлюпку за борт», – велела кеша «Насильно я удерживать никого не стану. Кто хочет с Базарином, с катертью дорога. Если Раданов победит, может, вам и повезёт. А если... В общем, предупреждаю, до берега миль 50 А назад, на борт Ядовитой Орхидеи, вам пути нет». Базарин кивнул, держать за бока под презрительными взглядами товарищей и заковылял сквозь толпу. «Сегодня даже море против нас», — сказала Дракеша. Грозный Властелин тяжелее, ему с волнами бороться легче. Сбежать от него не выйдет, он нас рано или поздно настигнет. А раз уж он вознамерился нас облобызать, придется ему объяснить, как красавицу положено обхаживать. Сами знаете, у Роданова численное преимущество, Каждому из нас достанется по два противника, а то и больше. Единственный выход – прижаться бортом к носу грозного Волостелина. Чтобы его людям пришлось к нам на борт через узкий проход перебираться. А там мы всем скопом на них и набросимся, перебьем одного за другим. Выстроимся шеренгами, как имперские легионеры Теринского престола. Впереди бойцы с саблями и щитами, позади копейщики с алебардами. «Времени не теряйте. Делайте все, что угодно, лишь бы ряды противника прорядить. Режьте, калечьте, сбрасывайте за борт. Дельмастрат берет десяток лучников, по пять на каждую мачту, чтобы, понятное дело, противника обстреливать. Я бы рада отправить и больше, но мне люди на палубе нужны. Равель и Валора соберете летучий отряд, займетесь шлюпками грозного властелина» раданов наверняка нас окружит. Его люди со всех сторон попытаются к нам на борт забраться. Как только на шкафу бой начнется, вы за шлюпками следите. Один расторопный защитник у борта справится с пятью бойцами в шлюпке. Назарина, возьми троих, отправляйтесь к правому становому якорю. Чтобы шлюпки к носу не подпускать, Аравель с остальными разберется. Утгар, ты со мной, арбалеты заряжать. Так, у грот мачты стоит бочка Эля, пейте в волю. А потом надевайте доспехи и кольчуги. Все, что есть. Сегодня все сгодится. И не жалуйтесь, если жарко придется. Заключила Дракеша и вернулась на капитанский мостик. На шкафуте началась самотоха. Матросы разбежались по всему кораблю. Кто в кубрик за доспехами, кто в бочки Элли за пивом. Эзерис, отскочив с Юта, на палубу закричала. «Пожарная вахта! Ставить бочки с песком! Установить бритвенные сети на левый борт! жиром на Ют! Живо!» «Собирай летучий отряд!» Жан помахал ей рукой и отправился на ют следом за Дракешей, где ее уже ждал встревоженный Утгар. тригана спустилась по шканцевому трапу в сходный тамбур, недовольно бормоча что-то про оптовые расценки. В внезапно исходного тамбура навстречу Дракеше метнулась крошечная фигурка Паула. Мальчик, потянув мать за полу Камзола, невинно спросил «Мам, а почему такой шум?» Дракеша с улыбкой подхватила его на руки, прижала к груди и повернулась навстречу ветру. Вдалеке, на фоне безоблачного неба, чернела громада грозного властелина, уверенно рассекавшего волны. Расстояние между кораблями неумолимо сокращалось. по «Паула, солнышко, помоги маме спрятать вас с козетой в тросовой кладовой на нижней палубе», — попросила Дракеша. Малыш важно кивнуть. Замера поцеловала его в лоб и, закрыв глаза, уткнулась в тёмные кудри сына. «Умница», — сказала она чуть погодя. «А теперь маме пора надеть кольчугу, взять сабли и пустить на дно гадкий корабль, который за нами увязался». Эфрим Раданов, стоя на носу грозного властелина, разглядывал в подзорную трубу ядовитую орхидею, которая внезапно повернула на левый борт, и стрелой устремилась на преследователя. На мачтах орхидеи торопливо сворачивали паруса, готовясь к бою. «Давно бы так, Замира», – пробормотал Раданов. «Единственное разумное решение». Перед сражением капитан облачился в свой излюбленный наряд – старый кожаный дублет, обшитый на спине и на груди кольчужным полотном, носившим многочисленные следы прошлых схваток. Руки капитана защищали тяжелые латные рукавицы вороненой стали. В ближнем бою они служили великолепным оружием, отражая удары клинков и круша черепа противников. Для того, чтобы пробиться на борт ядовитой орхидеи, капитан полагался на огромную дубину, усеянную железными шипами. раданов сложил подзорную трубу и спрятал в карман. Главное, на этот раз не забыть вернуть ее в Нактоус. «Жду ваших распоряжений, капитан», — сказала Эдрина, стоя ушканцевого трапа. Над плечом у нее виднелся эфес джерестийского скеметара, вложенного в ножны за спиной. Команда грозного властелина собралась на шкафуте. «Дракеша решила дать нам бой», – объявил раданов. «Нарушив уговор, она отправилась грабить корабли у Верарского побережья и тем самым поставила нас всех под угрозу. Мы должны ее остановить. Вы знаете, что делать». «Всем выстроиться у правого борта, прикрыться щитами и дружно выстрелить из-за арбалетов. Помните, один выстрел. Потом бросайте арбалеты и сабли наголо. Как только сойдемся с орхидеи, шлюпки на воду. Приготовить абордажные крюча на шкафуте и на баке. Рулевой, держи курс, не отклоняйся или моли всех богов, чтобы тебя в схватке прикончили. Сегодня мы предателей кровью умоем». «Да, Дракеша, сильный противник. А мы что, хуже?» «Кто повелевает волнами и ветрами в Медном море?» «Грозный властелин!» – завопили моряки. «Кто не знает поражений?» «Грозный властелин!» «Кто нагоняет на противника священный страх?» «Кто вершит справедливый суд богов?» «Грозный властелин!» «Вот именно!» «Мы – грозный властелин морей!» – выкрикнул раданов размахивая дубинкой. «Дракеши, перед нами не устоять! Мы кое-что для нее приготовили! Давайте сюда клетки!» Три накрытые брезентом клетки, шесть футов в длину и по три фута в ширину и высоту, вытащили на палубу. Каждую клетку несли по шесть матросов, вцепившись в деревянные рукоятки подальше от стенок, затянутых стальной сеткой. «Со вчерашнего дня не кормили?» «Так точно, капитан!» – ответила Эдриана. «Отлично!» Роданов подошел к поручням правого борта, еще раз проверил десятифутовый участок ограждения, заранее ослабленный плотником. Вздохнул с мимолетным сожалением. «Властелина подпортить пришлось, но это поправимо. Поставьте их вот здесь, постучите по стенкам, чтобы наши помощницы хорошенько разозлились!» Два корабля неслись навстречу друг другу. Локу море второй раз в жизни предстояло принять участие в морском сражении. «Так держать ржать, молчун», — сказала Дракеша, глядя за корму у поручни левого борта. Лок с Жаном, вооружённый топориками и саблями, ждали неподалёку. Жан по случаю обзавёлся кожаными наручами. Наследством Базарина, который давно остался где-то позади. Один в своей крохотной шлюпке. «В моей шлюпке» с затаенной обидой подумал Лок. В летучий отряд Лока и Жана входили Малакаста, Джебриль, Стреф и Гийом. У всех, кроме баталера, были щиты и копья. Гийом, с виду безобидный, облачился в кожаный фартук с огромным количеством карманов, набитых увесистыми прачными пулями из свинца. Остальные моряки, собравшись на шкафуте, выстроились в шеренге. Бойцы с высокими щитами и саблями впереди – Копейщики с алебардами позади. Паруса зарифили, на палубе расставили бочки с песком. Левый борт затянули бритвенной сетью. Дальмастра называла ее «скорняжным инструментом». И ядовитая орхидея нетерпеливо, будто мечтая вернуться в объятие возлюбленного, ринулась навстречу грозному властелину. Дальмастра в кожаных доспехах и с туго стянутыми в хвост волосами вернулась со шкафу Танают. Подбежала к Жану и, не обращая внимания на перевязь с тяжелыми саблями, прильнула ему к груди. Он подхватил Эзари на руки и поцеловал. Лок невольно хохотнул. Таких приготовлений к битве видеть ему еще не доводилось. «Победа будет за нами», – наконец сказала Эзари. «Ты, главное, всех сразу не убивай, оставь на мою долю», – усмехнулся джан Эзари протянула ему крохотный шелковый мешочек. «Что это?» – удивился Жан. «Прядь моих волос», сказала она. «Я тебе давно её собиралась подарить, да всё времени не было. Ну, сам знаешь, пиратская жизнь, бесчинство, намеги и всё такое». «Спасибо, любовь моя». «Ну а если к тебе кто пристанет, ты им этот мешочек покажи и предупреди, мол, вот этот подарок возлюбленной тебя от любой беды защитит». «А это врага остановит?» «Нет, конечно» но пока противники вытаращив глаза будут размышлять не повредился ли ты умом. Ты их сразу же и прикончишь. Они снова обнялись. Дельмастра, кашлянов сказала Ддракеша. Мы тут в бой собираемся, поэтому как свободная минутка появится, присоединяйтесь. А ну да, битва не на жизнь, а на смерть. Так и быть капитан. Раз уж вам без моей помощи не обойтись, ухмыльнулась дельмастра. Удачи эзари. Удачи за мира. «Капитан», — окликнул Маучин, — «все готово». «Назри на!» — вовсю горло крикнула Дракеша. «Отдать становый якорь!» «Идем на столкновение!» — объявила Дельмастра. «Держитесь! Эй, на мачтах! Хватайтесь покрепче!» На фокмачте отчаянно зазвонил судовой колокол. Корабли сходились с невероятной быстротой. Лок с Жаном, присев на корточке ушканцевого трапа близ левого борта, вцепились в поручень ограждения. Лоок покосился на Дракешу. Та что-то отсчитывала, безмолвно шевеля губами. Вглядевшись, он сообразил, что считает она не по-теримски. «Капитан», — невозмутимо начал молчун как будто собираясь попросить кофе. «Корабль противника». «Руль на левый борт, живо!» — скомандовала Дракеша. Маучун с помощником налегли на спицы штурвала, поворачивая рулевое колесо влево. С бака донесся треск резких хлопок оборванного каната. Корабль вздрогнул всем корпусом и сильно накренился на правый борт, будто под порывом шквалистого ветра. Лока мерзко засосало под ложечкой. Он изо всех сил держался за поручень. «Эй, на якоре! Руби канат!» Расстояние между Грозным Властелином и Ядовитой Орхидеей сократилось до сотни ярдов. Лок с ужасом ожидал, что через миг бушприт тяжелого трехмачтового корабля острым копьем вонзится в корабль Дракеши. Однако же Грозный Властелин внезапно увалился на левый борт и начал поворот. Раданов намеренно избежал столкновения, сообразив, что Дракеша готова пожертвовать своим кораблем. Грозный Властелин, врезавшись в корпус ядовитой Орхидеи, прочно застрял бы как раз в том месте, где за Мире было бы удобнее всего отражать нападение противника. Хотя, скорее всего, в сражении погибли бы оба корабля. Между кораблями с громким шипением забурлили и вспенились волны, будто вода, выплеснутая на раскаленные угли. Противники, не в силах замедлить или остановить свой бег, прошли бок о бок друг с другом, разделенные лишь узким бушующим протоком. Весь мир содрогнулся, скрипели и трещали брусья, что-то скрежетало, раскачивались мачты. С Марсовой площадки орхидеи сорвалась дозорная и с отчаянным криком упала на палубу грозного властелина. Первая жертва еще не начавшейся битвы. «Грот агав Трисель ставить!» – выкрикнула Замира. Марсовые на Гротмачте с неловкой поспешностью, словно забыв о выучке, разобрались с Настей. Вывалили с Рея косой парус и лихорадочно стали закреплять скоты Обычно косой парус никогда не ставили против ветра, чтобы не обстенить. Но как только Восточный Бриз силой ударил в парус, корма ядовитой орхидеи вильнула в сторону, уходя от удара о борт грозного властелина. Мао Чун заложил штурвал на правый борт, еще больше увеличив расстояние между кораблями. С бака донеслись крики и треск рвущихся канатов. Бушприт грозного властелина зацепил снасти на носу. Но в целом замысел Дракеши удался. Корпус ее корабля не пострадал. А корабль раданова касался левого борта Орхидеи лишь правой склой. Ну вот, корабли скрестили бушприты, как пьяные вехтовальщики шпаги. И теперь пляшут по кругу, баком на задаву рассеянно подумал он. что-то невидимое со змеиным шипением рассекло воздух. В палубу у ног ло вонзилась арбалетная стрела. Гой начался. Вот же стерва сиренийская! Раданов взбитый с ног резким поворотом корабля с трудом поднялся. Выкрутилась такие. Подставленный Дракеши грот Агаф Трисель уберег ядовитую орхидею от столкновения борт-оборт с грозным властелином. Что ж, Роданову хитрости тоже не занимать. «Выпускай!» – гаркнул он. Матрос, стоявший позади трех клеток, его на всякий случай прикрывали еще и щитами, дернул линь, и дверцы клеток распахнулись в нескольких дюймах от дыры в проломленной при сближении кораблей. Из клеток вырвались три голодные и да до обозленные вальконы и с жутким клёкотом будто злобные духи накинулись на тех, кто первым попался на глаза. То есть на обомлевших от неожиданности матросов орхидеи, которые готовились отражать нападение людей, а не остервеневших бойцовых птиц. И перепуганные матросы бросились на утек, уворачиваясь от тяжелых клювов и острых когтей. Роданов злорадно ухмыльнулся. Пусть и ненадолго, но ему удалось нагнать на противника страх. Да, вальконы – отличное орудие устрашения. Хоть в порт Таранжири за них пришлось заплатить целое состояние. И весь трюм они провоняли. «Шлюпки на воду!» – крикнул раданов. «За мной!» С бака доносились дикие, нечеловеческие вопли. И Лок подполз к верхней ступеньке шканцевого трапа посмотреть, что происходит. Стройные шеренги имперских легионеров-замиры смешались у левого борта, где бесновались какие-то бурые твари. Что это? Дракеша, выхватив сабли, помчалась на бак. С борта Аррадановского корабля бросили абордажные крюки. Но к ним тут же метнулись люди-дракеши. Один из матросов-орхидеи упал пронзенной стрелой в горло. А остальные стали перерубать канаты топориками. Еще одна арбалетная стрела вжикнула рядом с локом. Жан схватил приятеля за шиворот и волком протащил поюту туда, где за щитами сгрудился летучий отряд. Малокаста прикрывала своим щитом молчана, который не отходил от штурвала. Кто-то с воплем, сорвавшись с ванта, разбился о палубу грозного властелина. Чуть погодя вскрикнул Джебриль. Стрела, вонзившись в гакоборд, осыпала его острой щепой. Гийом невозмутимо поднялся из-за щита, раскрутил над головой прощу, и лучник на корме грозного властелина упал бездыханным. Жан рывком дернул Гийома под прикрытие щита, и вадранец снова начал заряжать прощу увесистой свинцовой пулей. «Шлюпки! Шлюпки приближаются!» – крикнул Стреф. От грозного властелина к корме ядовитой орхидеи шли две шлюпки по двадцать матросов в каждой. «Вот бы их сейчас стрелами достать!» – подумал Локк. Но лучники на мачтах получили приказ заниматься своим делом, и со шлюпками должен был разобраться Орин и Равель, повелитель карающих пивных бочек. На этот раз у него было иное, не менее страшное оружие. Жан Танан. На отполированной до блеска палубе ведьмина дерева лежала груда волынов, еще недавно бывших частью балласта ядовитой оркидей. жиром пора!» – крикнул Лок. Первая шлюпка приблизилась к корме. Два морякавские нуля арбалеты пытаясь защитить женщину, занесшую на головой абордажный крюк. Но свинцовая пуля, метко выпущенная из гийомовой прощи, пробила одному арбалетчику череп. А Жан, подступив к гакоборту, взвыл от напряжения и метнул в шлюпку фунтовый камень, который не только переломал ноги гребцам, но и пробил дыру в днище. В шлюпке поднялась суматоха. Арбалетная стрела, выпущенная со второй шлюпки, вонзилась с треву под ребра. И он повалился на Лока, едва не сбив того с ног. Лок отпихнул несчастного, зная, что помочь ему не сможет. По черной палубе растекались алые лужи крови. Рядом застонала Малакаста. Стрела, прилетевшая с рея грозного властелина, вонзилась ей в спину. Щит Малакаста упал за борт, а сама она бессильно осела на палубу. Джибриль, оттолкнув выпавшее из рук Малакаста копье, подтащил ее к борту. Стрела пробила ей легкое, молокасто хрипело задыхаясь, а Джабриль отчаянно пытался прикрыть ее своим телом. Хотя ясно было, что жить ей осталось недолго. «Эй, не отвлекаться! Противник наступает!» прикрикнул на него Лок. И сколотящимся от страха сердцем подумал. «О боги, какой же я трус!» Один из матросов на тонущей шлюпке попытался забросить абордажный крюк на борт ядовитой орхидеи. Но свинцовая пуля из Гийомовой прощи сломала ему руку. Второй валун, метко брошенный Жаном, потопил проломленную шлюпку вместе с трупами. Уцелевшие матросы барахтались в воде, сейчас им было не до боя. В летучем отряде Лока осталось две трети бойцов, а вторая шлюпка неумолимо приближалась. Впрочем, опасаясь валунов, к корме она приближаться не стала, а по акуле скользнула к правому борту. Замира, выдернув клинок из бока последней вальконы, крикнула матросом у левого борта. «Перестроиться живо! Дыру в обороне заткните!» Раданов сволочь хитрозадая, надо же, додумался валькон выпустить. Гнусные твари пятерых убили, не весь скольких изувечили и перепугали. Похоже, мерзавец сообразил, что ядовитая орхидеи развернется бортом к скуле грозного властелина. И заранее поставил там клетки с вальконами. Раданов выселся на палубе грозного властелина, великан в тёмном дублете и латных рукавицах, с двадцатифунтовой дубиной в руках. А его люди с радостными криками ринулись в пролом ограждения на правом борту корабля. Завязалась самотошная схватка, мелькали копья и щиты. Разили мечи, бойцы стояли плечом к плечу, сражаясь до последнего вздоха. Оскальзывались в лужах крови, падали в провал между кораблями. Тонули или превращались в кровавое месиво когда корабли сталкивались бортами. «Арбалеты!» – приказала Дракеша. Из-за спин копейщиков поднялись матросы с заряженными арбалетами, осыпали противника градом стрел. Человек десять из окружения раданова повалились на палубу, однако сам он остался невредим. Чуть погодя ответный град арбалетных стрел с грозного властелина прорядил шеренги защитников Орхидеи. Палубу вокруг Дракеши у стела летела бойцов, пронзенных оперенными стрелами. Несколько матросов Грозного Властелина попытались перепрыгнуть на борт Орхидеи через широкий проем чуть правее. Цеплялись за поручни, переваливались на палубу, но там их встречали сверкающие клинки дракеши. Она рубила саблями наотмашь, разбивала эфесами головы. Третий, а следом и четвертый противник упал к ее ногам. «Силы уже не те», – подумала она, с трудом переводя дух. Вокруг свистели стрелы. Все новые и новые бойцы раданова забирались на борт. Как будто на Грозном Властелине собрались все пираты Медного моря, чтобы уничтожить Ядовитую Орхидею. Летучий отряд Лока сражался на юте у правого борта. Маучун с помощником рулевого копьями протыкали тех пиратов из первой шлюпки Грозного Властелина, кто еще держался на плаву. А Лок, Жан, Джибриль и Гийом пытались справиться со второй шлюпкой, которая оказалась прочнее первой. В нее попали два валуна, искалечившие пятерых, но не пробившие ни бортов, ни днища. Люди Роданова размахивали абордажными крюками. Товарищи Лока неловко отбивались копьями. Джибриль заорал, когда крюк впился ему в ногу, и в ответ ткнул противника копьем в горло. Ее метко выпустил из прощей очередную свинцовую пулю, И только наклонился за другой, как в спину ему вонзилась арбалетная стрела. И он обмяк у самого борта. Свинцовые шарики раскатились по всей палубе. «А булыжники еще есть?» – спросил Лок. «Кончились?» – ответил Жан. На планширь вскочила женщина с кинжалом в зубах. Жан ловко двинул щитом ей в лицо, и она сорвалась за борт. «Эх, злобные сестрицы сейчас бы пригодились!» – вздохнул Жан. Джибриль торопливо замахал копьем, пытаясь отпихнуть четверых противников, ухитрившихся взобраться на борт. Двое сорвались в воду, но еще двое, соскочив на палубу, выхватили сабли. Джибриль, повалившись навзничь, пронзил одного копьем в живот, а Жан обмотал Гийомову прощу вокруг шеи второго пирата и удавил, как когда-то в коморе. «Какой-то тип навел ножа на арбалет, просунутый сквозь поручни». Но Лок, неустрашимый повелитель, карающий пивной бочки, с наслаждением пнул мерзавца в лицо. В волнах раздались истошные вопли. Лок глянул за борт. В воде рядом со шлюпкой покачивалась полупрозрачная студенистая тварь, светясь изнутри. Будто призрачное мерцающее покрывало. В зыбкие колышущиеся складки затягивало вопящего от ужаса пловца. Через несколько мгновений липкая слизь обволокла ему ноги и подернулась алым. Несчастный забился в судорогах. Чудовищная тварь высасывала из него кровь, будто сок из спелого фрукта. Жуткое создание, прозванное могильным фонарем, поднялось из морских глубин на запах крови. Наверняка за ним вскоре последуют и другие. Так что пловцов ожидала незавидная участь, в сравнении с быстрой смертью от ГНК или стрелы. Никто из пиратов больше не пытался вскарабкаться на борт ядовитой орхидеи. А те, что еще оставались в шлюпке, лихорадочно гребли, пытаясь уйти подальше от чудовища. Лок, отшвырнув копье, глубоко вздохнул. Внезапно в планшир над его головой вонзилась стрела, следом просвистела вторая, а третья застряла между спицами штурвала. «В укрытие!» – заорал Лок, оглядываясь в поисках щита. Жан схватил приятелей и поволок куда-то вправо, где они оба спрятались за трупом Гийома. Джибриэль скорчился за Нактоузом, а Маучун с помощником рулевого притаились за телом Стрева. Когда в бездыханного батальера вонзилась очередная стрела, Жан вздохнул. «Не так с погибшими обращаться, да только ничего не поделаешь. Трупов кругом много, а щитов нет». Идрина Корос, перебравшись на борт Ядовитой Орхидеи, первым же взмахом с Кемитара едва не прикончила Дракешу. К счастью, клинок отскочил от кольчуги древнего стекла. Но Замира корила себя за то, что по глупости пропустила удар. Она парировала обеими саблями, и дрена стремительно отпрыгнула. Ей, гибкой юркой, хватало места для маневра. Замира раздраженно скрипнула зубами. Два ее клинка не поспевали за смертоносным скеметаром. Что сверкающей молнией рассекал воздух. Четырехуголка Замира слетела на палубу. Да и с головой капитан едва не рассталась, чудом успев отбить очередной выпад. Еще один удар скользнул по стеклянным бляшкам кольчуги. Второй задел наручье. Замира, отшатнувшись, налетела на своего же матроса и выругалась. Отступать было некуда. Идрена, сделав ложный выпад широким кривым кинжалом, зажатым в левом кулаке, полоснулась кемитаром по ногам Замиры. Но та, внезапно отбросив сабли, подступила вплотную к сопернице. Схватила ее за руки и силой прижала к бокам. Идрене Корос, проворной худышке, было не совладать с крепко сложенной и сильной Замирой, которая, к тому же, хорошо сознавала, что в бою побеждает не тот, кто дерется красиво, а тот, кто не гнушается подлых приемов. Левым коленом Замира пнула Идрену в живот, та согнулась пополам, и Замира, схватив ее за волосы, саданула в челюсть. Зубы Идрены стукнули, как бильярдные шары – Замира подняла ее на ноги и отшвырнула прямо на обнаженный клинок одного из матросов Грозного Властелина. На залитом кровью лице Идрена мелькнуло удивленное выражение, тут же сменившееся предсмертным оскалом. Замира перевела дух, торжествовать времени не было, и подобрала с палубы сабли. Матрос Грозного Властелина изумленно выдернул свой клинок из спины Идрены и тут же упал с ударом Дракеши. Битва продолжалась. Замира отрешенно отбивалась от нападающих, которые все прибывали и прибывали с корабля Роданова. Смерти шли сплошной чередой, сливались в кровавую гудящую пелену. Дождем сыпались стрелы, залитая кровью палуба скользила под ногами. А сильная качка придавала всему происходящему жуткое ощущение кошмарного сна. Спустя вечность, или через несколько минут, Эзари оттащила Замиру от борта. Люди Роданова отступили. На полу бейдовитой орхидеи, усеянной телами убитых и раненых. Уцелевшие защитники, шатаясь от изнеможения, спотыкались от трупы и сами падали в лужи крови. «Ты ранена?» – спросила Замира. «Нет», – ответила Леезаре, тряхнув стрепанной гривой волос. Окровавленные кожаные доспехи были иссечены клинками. «А как летучий отряд?» «Не знаю, капитан». «Назарина, Утгар». назарина убили, а Утгара с самого начала боя не видать». «Дракеша!» – зычный голос раданова перекрыл стоны и вопли раненых. «Дракеша, остановись! Все остановитесь! Дракеша, послушай!» раданов покосился на стрелу, торчавшую из правого плеча. «Больно, но терпимо. Значит, кость не задета». Поморщившись он левой рукой придерживал наконечник, а правый обломил древко стрелы. «Рана не смертельная, подождет», – рассеянно подумал он, стряхивая с дубины кровь. «Идрена погибла. Черт, она у него пять лет лейтенантом служила. Он рванулся на помощь, замахал дубиной, круша щиты ломая копья. В одиночку уложил шестерых матросов Орхидеи. Сбросил Дантьера за борт, но опоздал. Места не хватало, предательски раскачивающаяся палуба, то и дело уходило из-под ног». Своих людей рядом не оказалось. Да, Замире худо пришлось. Да и самому Роданову не сладко. Скарме Орхидеи не доносило звуков боя. Похоже, отрядам в шлюпках не удалось забраться на борт. Проклятие. Он потерял уже половину команды. Пора выкладывать последний козырь. Подать условленный знак. Приказ прекратить сражение. Всё. Игра окончена. Время раскрыть карты. «Замира!» «Сопротивление бесполезно! Сдавайся, или я твой корабль уничтожу!» «Я сама тебя отправлю в преисподнюю, сволочь! Клятва преступник! Мало мы твоих людей убили! Есть еще те, кому жить надоело! Ну иди сюда, подонок!» Джибриль, Маучин и помощник рулевого остались охранять корму. Впрочем, могильный фонарь за бортом служил не менее надежной охраной. А Лок бросились на бак на палубе, усеянный трупами». Воздух казался странно неподвижным, в нем больше не свистели стрелы. Магистра Тариган наковыляла попал палубе волоча за собой Раска. На шкафуте удгар опустив на палубу кожаную котомку, возился с крюком. «Зачем-то пытаюсь открыть решетку трюмового люка. Наверное, по приказу капитана?» Решил Лок на бегу, не останавливаясь. Дракеша, дельмастра Мастро и еще двадцать бойцов стояли на баке, глядя на вдвое превосходящие силы противника на грозном властелине. Эзри с головы до ног, забрызганная чужой кровью, кинулась к жену в объятия. Палубы ядовитые орхидеи устилали трупы, ручей крови стекали за борт. «Нет, мне это ни к чему», — ответил раданов «Эй, Дракеша!» — крикнул Утгар со шкафута. Лог обернулся. Утгар, склонившись над трюмом, Держал в левой руке восьмидюймовый серый шар со странно лоснящейся поверхностью. А правый сжимал торчащий из шара шнур. «Утгар, ты что?» – начала Дракеша. «Стоять!» – завопил Утгар. «А не то сама знаешь, что будет!» «О боги!» – прошептала Эзри. «Не может быть!» «Что это?» – спросил Лок. «Беда!» – ответила Эзри. «Уже не бывает. Это корабельная погибель!» «Творение черных алхимиков», – торопливо зашептала Эзри, Локу и Жану. «Немеренных денег стоит. Только безумец его на корабль с собой возьмет. Эта дрянь хуже бочки горючего масла. Если фитиль поджечь, шар добела раскаляется. К нему не притронешься и близко не подойдешь. Проклятая штуковина корабль насквозь прожигает. От палубы до самого дна. Ничем не затушить. Наверное, она и воду поджечь может». «Утгар! Предатель!» крикнула Дракеша. «Как ты?» «Никакой я не предатель!» Ответил удгар «Мы с капитаном радановым с самого начала заодно, еще до того, как я на ядовитой орхидеи появился. Я ему всегда верой и правдой служил». «Пристрелите его», сказал Жан. «Нельзя», вздохнула Эзари. «У него в правой руке алхимический фитиль. От одного движения шар вспыхнет. Если удгар его в трюм сбросит, нам всем не сдоборвать» это дрянь для того и придумали, чтобы один боец мог сотни противников управиться». «Утгар, так ведь мы же победили», — сказала Дракеша. «Ага, потому я и вмешался». «Послушай, здесь же раненые, дети». «Знаю, поэтому сдавайтесь, пока не поздно». «Ну, марш все к правому борту, и лучников с матч снимите». «Не дергайтесь, и ничего с вами не случится. Ну, со всеми, кроме Дракеши». «Да уж, ничего не случится», — воскликнула Тригана с арбалетом в руках, появившись на шканцевом трапе. «Только горло перережут и за борт отправят, верно, Утгар?» Тяжело ступая, она проковыляла к поручням и навела арбалетного дранца. «Здесь же раненые, сволочь! Я за них отвечаю!» «Тригана, не смей!» — крикнула Дракеша, но было уже поздно. Тяжелая арбалетная стрела вонзилась Утгару в поясницу. Он вздрогнул, дернул длинный белый шнур и повалился на палубу. Шар, вылетев из рук Утгара, исчез в трюме. Жан чертыхнулся. «О боги!» – выдохнула Эзри. «Дети, я за ними избе...» – начал Жан. Эзри ошеломленно посмотрела на отверстие трюма. Перевела взгляд на Жана. «Корабль пропал!» – «Я сейчас!» – шепнул Жан. Она порывисто прильнула к его груди, обняла, сжала так, что он не смог вздохнуть, и прошептала на ухо. «Ох, Жан Танен, будь ты проклят! Вечно ты все усложняешь!» Внезапный удар в живот повалил его на палубу. Жан, скорчившись, запоздало сообразил, что задумала Эзари, и с отчаянным воплем потянулся к ней. Эзари Дель Мастера спрыгнула в трюм. Лок увидел, как Эзери сжимает кулак, и сразу же понял, что к чему. Но Жан, ослеплённый любовью и усталостью, ничего не заметил. Кулак врезался ему в живот. Жан, как подкошенный, повалился на палубу, ненароком сбив Лока с ног. А Эзери стремительно прыгнула в тёмный трюм, где уже разгоралось мертвенно-багровое сияние. «О, многохитрый страж, будь оно все проклято!» – прошептал Лок. Время сгустило с тягучей патокой. Тригана стояла на юте, не понимая, что происходит. Дракеша, как во сне, сделала шаг вперед саблями наголо, но к Эзари не успела. Жан, корчась от боли, полз к вслед за той, кого уже не было на палубе. Матросы на обоих кораблях, разинов рты, забыли о схватке. Утгар со стоном тянулся к древку стрелы, торчащей из спины. Прошло пять секунд. Из трюма раздался жуткий вой. Эзари появилась на палубе, держа в руках пылающий шар. Нет, не в руках. Она его к груди прижимает. От пальцев и ладони уже ничего не осталось. С ужасом сообразил Лок. Шар сиял, будто крошечное солнце. Переливался расплавленным золотом и серебром. Лок отшатнулся от невыносимого жара. Ослепительное сияние резало глаза. В воздухе повис запах раскаленного металла и... Эзери, окутанная пламенем, с отчаянным воплем бежала по палубе к левому борту, сначала стремглав, потом все медленнее, ковыляя из последних сил, но не останавливаясь. У поручни она, изогнувшись всем телом, неимоверным усилием приподняла остатки сожженных, обугленных рук и швырнула за борт пылающий шар в полете, вспыхнувший яркой кометой. Люди Роданова бросились в рассыпную. Вопреки утверждению Эзери. Оказалось, что к проклятому шару притронуться можно, вот только выжить после этого нельзя. В живот Эзари вонзилась стрела, выпущенная лучником раданова, Но шар уже катился по палубе грозного властелина. Эзари, окутанная клубами черного дыма, осела у поручней. На кораблях поднялась суматоха. Раданов, Подлец!» – завопила Дракеша. На шкафути грозного властелина что-то сверкнуло. Пламя взметнулось к небесам, плащий шар взорвался. Потоки раскаленного добела алхимического состава забрызгали паруса. Разлились по палубе, стекая в трюмы. Пламя охватило весь корабль, превратив людей на борту в живые факелы. «Властелин горит! Всем на бордаж, Орхидеи!» – выкрикнул Роданов. «Отбиваться до последнего!» – приказала Дракеша. «Молчун! Руль на левый борт! Круто на левый борт!» Порыв жаркого ветра обжег правую щуку лока. Если ядовитые орхидеи не высвободятся из паутины спутанных вантов и снастей соединяющих оба корабля, то пламя пожара не пощадит никого. Жан из последних сил полз к телу эзари. С бака донеслись звуки новой битвы, но локу было не до того. Если он оставит друга, то никогда себе этого не простит и ничем не искупит свою вину. «О боги! ошеломленно прошептал он, увидев эзари. Жан со стоном протянул к ней руки и застыл оцепенев, не смея коснуться жуткого, обугленного, оплавившегося тела. Огонь превратил кожу, одежду и волосы в кошмарную черную корку. Ужас у Лока Эзера еще шевелилась, из последних сил пыталась вздохнуть. «Валора», – прошептала Тригана, подходя к ним, – «не трогай». Жан стукнул кулаками по палубы и завыл. Горько, протяжно. Таригана, опустившись на колени, вытащила кинжал из ножен пояса. По морщинистым щекам катились слезы. «Валора!» – вздохнула она. «Ради всех богов! Избавь ее от страданий!» «Нет!», нет – отчаянно взвыл Жан. «Валора, ей уже ничем не помочь! Для нее сейчас каждая секунда – вечность! Не обрекай ее на адские мучения! Она молит тебя об избавлении!» Жан схватил кинжал, утер рукавом глаза, полной грудью вдохнул страшный гар и, всхлипывая, занес над телом Эзери дрожащую руку. Тригана накрыла его ладонь своей, направляя клинок, и Лог зажмурился. Все было кончено. «Прости меня, Валора», — пробормотала Тригана. «Я не знала… я не знала, что Утгар задумал… прости…» Жан молчал. Лог открыл глаза. Жан, как зачарованный, поднялся с колен, не выпуская за рук кинжала, и побрел на шкафот Кутгару. В схватке погибли еще 10 защитников ядовитой орхидеи. Замируя, остальные лихорадочно отталкивали корабль от бушприта грозного властелина копьями, крючьями и алебардами. А люди Роданова, спасаясь от пожара, отчаянно пытались взобраться на борт орхидеи. Молчину каким-то чудом удалось повернуть корабль, и расстояние между противниками стало увеличиваться. оврал Всем наверх! Паруса ставить! Поворот по ветру! Курс вест! Пожарная вахта в трюм!» «Всех раненых к Триганне!» Выкрикивала Замира, борясь с неожиданно навалившейся усталостью. Оплакивать погибших было некогда. Сейчас главное уцелеть, а потом... Последняя схватка на Орхидее прошла без Роданова. Замира успела только заметить, как он бросился на корму к штурвалу. Сквозь стену пламени на шкафути грозного властелина. Впрочем, ему не удалось ни уничтожить Дракешу, ни спасти свой корабль. «Помогите!» – простонал удгар «Вытащите стрелу! Мне не достать!» Он еле шевелился. Глаза остекленели. Жан, опустившись на колени, с размаху всадил кинжал в спину водранца. Утгар с хрипом втянул в себя воздух, содрогнулся и замер. Жан безостановочно, отрешенно, раз за разом отзал клинок в неподвижное тело. До тех пор, пока Лок не остановил его руку. «Жан!» «Не помогает», – прошептал Жан. «О, боги! Ничего не помогает!» «Знаю», – вздохнул Лок. «Почему ты ее не удержал?» – вскочил Жан, схватив приятеля за горло. Лок попытался высвободиться, как и следовало ожидать, напрасно. «Почему ты ее не удержал?» – повторил Жан. «Я хотел. Она от тебя нарочно на меня толкнула чтобы с ног сбить». «Она знала, что мы... Жан, умоляю...» Жан отшатнулся, с отвращением разглядывая свои руки. «О, боги! Прости меня, Лок, прости! Ты ни в чем не виноват! Ох, Жан, я... Я бы ни за что на свете этого не допустил, если бы мог, понимаешь? Ни за что на свете!» Жан вздохнул и закрыл лицо ладонями. На юго-западе громадным багряным костром полыхал грозный властелин. Пламя с рёвом пожирало мачты и паруса. Хлопья пепла дождём сыпались в море. Алые отблески плясали на волнах. Наконец огонь угас. Над водой взметнулся огромный столб дыма, и обугленный корпус затонул. равиль сказала дракеша, коснувшись плеча Лока. «Если вы в силах...» «Да, да, конечно». Лок вскочил. «Только... Жерома, не трогайте пока». «Разумеется». «Слушайте, равиль надо...» «Ох, за мира!» «Надоели мне все эти игры! Равель, То, Коста, Сё!» «Ну, на людях оно может и лучше, но друзья меня зовут Лок!» «Лок?» – переспросила она. «Лок Ламора. Только никому, впрочем, кому вы это скажете?» Он коснулся ее руки, и на краткий миг они обнялись. «Я никого не уберег!» – прошептал он. «Эзари, Назарина, Малакаста, Гийом!» «Гийом?» «Да, радановские лучники!» «О, боги!» – вздохнула Замира. «Он со мной с самого начала был. С тех самых пор, как мы ядовитую орхидею захватили. Равель, Лок, нам пока ничего не грозит. Моручу, ну, что рвало, а мне... Мне надо к детям. А вы... Позаботьтесь об Эзере. Не хочу, чтобы дети это видели. Не беспокойтесь, я все сделаю. Вступайте. Раненый Метригана займется трупом и... Хорошо». Негромко ответила Замира. «Корабль ваш, господин Ламора. Командуйте. Я скоро вернусь». «Корабль мой?» Лок окинул взглядом корабль. оборванной снасти, поврежденные ванты и разбитые борта, утыканные стрелами. Извеченные тела устилали шкафут и бак. Между трупами, как призраки, бродили уцелевшие моряки, прихрамывая, устало опираясь на копья. «О, боги!» «Вот оно как, командовать!» «Значит, чтобы не ни случилось...» «Притворись, что жизнь идёт своим чередом?» Устало размышлял Лок. «Жан!» – шепнул он, склонившись к приятелю. «Жан, ты здесь пока посиди. А я сейчас кое-что улажу и сразу вернусь». Жан едва заметно кивнул. «Значит так». Лок снова глядел по палубу, на этот раз высматривая тех, кто не пострадал в схватке. «Эй, Конор! Громила Конор! Тащи на палубу помпу, любую, какую найдёшь, лишь бы качала». «Трюма, катите водой хорошенько, чтоб там ничего не тлело!» «Оскар, сбегай за Хаустиной и ножи не забудь!» «Надо... Погибших надо в последний путь готовить!» Лок еще раз взглянул на трупы, устилавшие палубу. «Вот сначала здесь порядок наведем, а потом и Талвераром займемся. Давно пора там порядок навести. Раз и навсегда!»